вокруг меня, как кочевники вокруг костра. Словно они долго мёрзли, и теперь можно п о г р е т ь с я «Вы записываете?» — спрашивает Шулейкин у Марии Филипповны. «А как же, Михаил Андреевич?» — говорит она. «Ну, конечно!» — и записывает. Ведёт протокол. «А что вы скажете об уроке, Виктор Павлович?» — говорит Шулейкин. «Что я скажу?» — говорит Виташа. и незаметно по-приятельски мне подмигивает. Так уроки проводить нельзя, конечно. Всякую чепуху несут учащиеся. Их нужно направлять. А то сегодня им Пушкин не нравится, завтра Толстой. «Правильно», — говорит Мария Филипповна, «а еще университет кончили», — говорит она радостно. «Вы бы лучше на уроки литературы не посылали пионервожатых», — говорю я Шулейкину. «Делу от этого пользы нет». «Вы так думаете?» — улыбается Шулейкин. «А вы не кичитесь», — говорит мне Мария Филипповна. «Класс д о в е д ё н до катастрофы», — говорит Шулейкин. «Да», — говорит Виташа, — «теперь до конца года и не выправить». «Кошмар какой-то», — говорит Мария Филипповна. «Надо в облано сообщать», — говорит Виташа. «Да игрались». «И он тоже». «Я встаю. Теперь мне остается сдать дела, наверное». «Как я могу объяснить им все, все, что произошло?» «Все, что произошло с мной и с ребятами. Что-то рухнуло, упало, пыль и обломки. А поднять-то и некому. Это уже трусость», — говорит Шулейкин. «Надо не бежать, а бороться, исправлять положение. Лучше мне уехать. Это не моя стихия, учительство. Я желаю вам всего лучшего. Я не сержусь на вас нисколько». Просто мне показалось, что что-то мы делаем не так. «Ничего я исправить не смогу», — говорю я. «Нет таких крепостей», — говорит Виташа и смеется, поглядывая на Шулейкина. «Не буду я ничего исправлять, потому что я ничего не портил». «Не может все-таки быть так, чтобы я был прав, а все неправы». «Не можете, научим, не хотите, заставим», — смеется Шулейкин. «Это вы серьезно? Что вы, что вы?» — говорит он, уже не улыбаясь. «Это же армейская поговорка!» Виташа догоняет меня на улице. е о б н о ш к и н т о а? Мария Филипповна чуть не подавилась». «А ты?» — спрашиваю я. «А что я?» — говорит Виташа. «Что мне с Шулейкиным спорить? Это ведь ничего не даст. Он за свое место держится, будь здоров. Он спец других давить». Большие валенки Виташи похожи на заношенные ботфорты Петра Великого».